Глава 24. четвертая. Скажите, Всеволод Харитонович. Я смотрел на него почти в упор, нас разделяла только не слишком широкая полоска стола. Вы ведь не просто так пошли навстречу с вашим несостоявшимся убийцей Ибрагимовым. Несомненно, он хотел вас убить, а не напугать, потому что напал со спины, когда вы не ожидали. Я сделал паузу, дав оппоненту почувствовать себя зажатым в угол. Что вы имеете в виду? Нахмурился Светлицкий. Теперь он не был так спокоен, замер в ожидании моего аргумента, будто мы играли сложную партию. Вы предполагали, что там есть компромат на некоторых криминальных личностей города, только зачем он вам, если вы давно не удел? Ну я же говорил, Андрей Григорьевич, писательские интересы и все такое. А я уверен, что дело совсем в другом. И в чем же? Писатель, испытующий на меня уставился. «Вы хотели использовать этот компромат, и отнюдь не в книге». «Вот как? Любопытно. Светлицкий натянул улыбку». «Ну и фантазия у вас, товарищ майор. Вам бы тоже книжки писать. Детективы, а лучше шпионские, как у Юлиана Семенова. Вот когда пойду на пенсию, много книг напишу, заверил я. А пока у меня другие задачи». Найти убийцу Парамонова, только попутно с расследованием убийства еще любопытная ситуация вырисовывается в этом городишке. Все крутится вокруг этой пресловутой швейной фабрики и ее левой продукции. И ниточки даже к Москве тянутся. Вы об этом прекрасно осведомлены. Незадолго до своей отставки вы занимались проверкой этого предприятия. Это факт верный. Ну и что? Пожал плечами Всеволод Харитонович. «Я сам вам об этом рассказывал. А то, что у вас, как ни у кого другого, имеется мотив убить Парамонова, закрыть, так сказать, свое неоконченное дело, из-за которого вас и попросили на пенсию». «Я сам ушел», — продолжал хмуриться Светлицкий. «Конечно», — закивал я, — «все сами уходят, это всегда так. Не верю я, что компромат вам нужен для писательской деятельности». Тут похоже на продолжение некой войны. Для чего вам была нужна эта информация? Вы же понимаете, что настоящий заказчик вашего убийства – это не Ибрагимов. Он лишь пешка. Я не смогу вычислить и найти, кто за ним стоит, если вы не расскажете, как на самом деле обстоят дела. Расскажите не для протокола, а в объяснении, если вам так важно, так и быть напишем, что вы повелись на глупый розыгрыш. Или придумаете что-то другое. Зачем вам искать заказчика? С недоверием уставился на меня Светлицкий. Это происшествие местного масштаба. Вы в Литейске не за этим. Не скажите. Я думаю, что все взаимосвязано. Чтобы распутать клубок, нужно потянуть за ниточку. Знать бы еще за какую. Так что мне важна любая информация, любая деталь. Не мне вам рассказывать, Всеволод Харитонович. Вы это и так прекрасно понимаете. «Ведь, понимаете?» Мне уже начало надоедать играть с ним в кошки-мышки. На удивление писатель задумался, пожевал губу, вздохнул и проговорил. «Ладно, Андрей Григорьевич, поделюсь с вами. Думаю, вам можно доверять, и потом вы не из местных. Это уже говорит вашу пользу». Вы правы, писательский интерес тут ни при чем. В городе орудует настоящая мафия, левое производство, теневая торговля процветает, и швейная фабрика — лишь верхушка айсберга. Я хлопнул ладонью по столу, показывая эмоции и подогревая его желание рассказывать. Я так и предполагал. А как же БХСС, КГБ, в конце концов? Как вы и сказали, ниточки тянутся в Москву. У местных связаны руки, а может, рыльца тоже в пушку. Я не успел это достоверно проверить. И теперь хочу довести дело до конца. Найти того, кто за всем этим стоит. Зачем? Хотите, верьте, хотите, нет. Но я привык доводить начатое до конца. И потом вы правильно заметили. Ведь из-за этого меня и турнули на пенсию. Просто этого никто вслух не скажет, а все-таки... Хотя, с другой стороны, если бы не отставка, то я не стал бы писателем. Но все равно для меня это важно. Я не прощаю обиды. Такой уж я человек. И как вы намеревались найти этого главного? А если он вообще живет не здесь, а в Москве, например? Нет, уверенно замотал головой бывший милиционер. Здесь этот гад. Я почти его нашел, но мне дали возможность уволиться на заслуженный отдых. Его называют Туз. Не слышал про такого, и тут уже я нахмурился. Вам никто об этом и не скажет. Ни Лосев, ни Монашкин. Это тайна нашего городка. Об этом все знают и все молчат. Значит, молчание очень многим выгодно. Безусловно. Вы думаете, почему я до сих пор не в Москве? Мне от Союза писателей квартиру обещали в столице выделить. Издательство просит переехать поближе к ним. Уговаривают. Так удобнее для журналов, издательств, типографий. В конце концов, каких-нибудь мероприятий. А я вот в захолустье так и застрял. Вы, выходит, открыли на за охоту. И пока не найдете его, будете жить в Литейске? Охоту, хмыкнул Светлицкий. Это громко сказано. Так, пытаюсь установить его личность. Никто не знает его, и никто не видел его в лицо. Директора предприятия и работники горторга получают от него указания через записки. Записки, удивился я. Слишком много записок в моей жизни в последнее время. А почему, например, не по телефону? По телефону можно пробить адрес, пусть не обычному человеку, а органам, но все же. Да и голос опознать. А тут никаких следов, только что печатный текст. Ну кто-то же эти записки доставляет. Курьер. Его тоже никто не видел. Эти записки появляются в почтовых ящиках будто чудесным образом. Конечно, у Туза есть верные сподвижники. Не может он один такую сеть в руках держать. Но все остаются в тени. И все делают вид, что ничего не происходит у нас в городе. Поэтому местных насчет туза можете даже не спрашивать. Похоже, молчать им выгодно. Как говорится, не за страх, а за что-то другое. Скорее всего. В общем, вот так и вышло, что Ибрагимова я принял за одного из своих информаторов. У нас не принято по телефону представляться в таком случае. Сами понимаете, что канал может прослушиваться. Выходит, что кто-то знал о ваших изысканиях и воспользовался этим, чтобы выманить. Но кто? А вы не догадываетесь, Андрей Григорьевич? Снисходительно улыбнулся Светлицкий. Ибрагимова послал туз, осенило меня. Уверен, что так и есть. Но зачем? Он знает, что лично вы под него копаете. Это вряд ли, пожал плечами Светлицкий. Хотя на все сто не могу быть уверенным. «Первый человек, которому я это рассказываю, это вы, Андрей Григорьевич». Момент вышел неприятный. Мне даже захотелось выйти из-за стола и пройтись пару раз туда-сюда по кабинету, как обычно это делал Горохов. «Спасибо, конечно, за доверие, но я вам вряд ли чем-то смогу помочь. Я ищу убийцу, а не теневика». «А я и не прошу помощи», — кивнул писатель. «Просто имейте в виду» что в нашем городе не все так просто, как кажется на первый взгляд. И что вы сделаете с этим тузом, когда найдете его? Сдать вы его не сможете. Если у него есть поддержка в госструктурах и власти, это бесполезно. Тем более вы теперь не в погонах. И что же? Не знаю, что я с ним сделаю. Посмотрим, повел бровью Светлицкий. Его еще найти надо. Что ж... «Спасибо за откровенную беседу». «Ничего этого, естественно, я вносить в бумаги не буду. Напишу показания, так скажем, по вашему первоначальному варианту изложения». Светлицкий деловито, но уже абсолютно спокойно кивнул. «Спасибо, Андрей Григорьевич». «И у меня маленькая просьба. Как-то бы мне переговорить с этим Ибрагимовым с глазу на глаз, узнать, кто его послал?» «Этого не обещаю». Но заверяю, что сам тряхну задержанного по полной. Кто там за ним стоит, туз, король или пиковая дама, я все равно узнаю. Не беспокойтесь. Спасибо, Андрей Григорьевич. Светлицкий смотрел на меня изучающим взглядом, будто впервые видел. Однако это феномен. Вы слишком опытный и проницательный для такого молодого человека. Будто прожили целую милицейскую жизнь. Это я вам не как писатель говорю а как человек, за плечами которого десятки лет службы. Маленько научился разбираться в людях. Скажите, сколько вам лет? Простите за нескромный вопрос, Андрей Григорьевич. 25? 26. Просто у меня был хороший учитель, слукавил я, Никита Егорович Горохов. А про себя подумал, что после того, как моя репутация как о специалисте по серийным убийствам стала известна по всему Союзу, Никто из окружающих уже давно не удивлялся моему возрасту и относительно небольшому стажу в МВД. Все привыкли и воспринимали это как данность. Может быть, и удивлялись, и обсуждали, но точно не при мне. А вот Светлицкий слишком прозорлив, и его недавние разговоры о будущем совсем не характерны для мышления советского человека. Уж не мой ли он коллега-попаданец? Черт его знает. Скорее всего, он просто умный мужик. Умный и одновременно скользкий. Хочется верить, что он просто вот такой вот народный мститель. Но я-то тоже не вчера родился. Что за война у него с этим самым тузом? Не похоже на личные обиды и вообще. Не выдумал ли все это писатель, чтобы сбить меня со следа? В ближайшее время это надо проверить. Руки чесались немедленно допросить Ибрагимова. После операции постараюсь прорваться к нему в палату. Зазвонил телефон. Я с удивлением поднял трубку. Кто мог звонить в такой час? Ночь на дворе. Слушаю, Петров. Андрей Григорьевич, пыхтел на том конце провода Горохов. Ты освободился? Да, Никита Егорович, почти. Что говорит Светлицкий? Не по телефону. Ага, понял, ты еще не один. А что случилось? По голосу шефа я понял, что-то не так. «Срочно дуй в городскую хирургию. Ибрагимов мертв». «Что?» — опешил я. Не только Светлицкий пылал желанием хорошенько порасспросить Ибрагимова. Мне эта фигура тоже была крайне важна. А теперь ниточки снова ускользали. Я постарался выдохнуть и не пропустить ни слова из того, что еще скажет Горохов. «Похоже, что его убили». — Разберись там по горячим следам, мы еще место происшествия отрабатываем. Как освободимся, тоже подскочим. — Принял, выезжаю. Я положил трубку, стиснул зубы и еле сдержался, чтобы не выругаться, но Светлицкий все же уловил в моем облике перемену настроения. — Что-то случилось? — осведомился он. — Ничего особенного, — улыбнулся я, пододвигая ему листочек с показаниями. — Рабочие моменты, так сказать. Подпишите здесь и можете быть свободны. Дайте угадаю, прищурился Светлицкий. Ибрагимова уже нет среди живых. Да? Тело не трогать, рявкнул я на санитаров, которые собирались увести из палаты накрытого простыню Ибрагимова. Будет произведен осмотр места происшествия и другие следственные действия. Те прыснули по сторонам, закивали и поспешили удалиться. Но я их тормознул на выходе и подвел к ППСникам. Запишите их данные. Кивнув на санитаров, приказал я двум постовым возле палаты, которые должны были обеспечить безопасность задержанного. Сержант кинулся исполнять распоряжение, а старшина вытянулся по струнке. Я, схватив за рукав кителя, не слишком ласково отвел его в сторонку. «Как же вы так прощелкали, старшина? Кто входил в палату?» «Никто не входил», — пробормотал милиционер, признав во мне старшего и без засветки ксива. «Мы со скорой с ним прямо сюда проследовали». «Какова причина смерти?» Доктор сказал, что суицид. «Чего? Какой к черту суицид?» Шипя сквозь зубы, чтобы не будоражить всю больницу, нависал я над сотрудником. «Не знаю. На всякий случай отступил на полшага старшина. Я что услышал, то и пересказал вам». «Ясно. Где доктор?» «Я здесь», — послышался за спиной голос человека в возрасте. «Я обернулся?» Человек в белом халате и с профессорской белесой от седины бородкой шел к нам. Ильин, представился он, дежурный хирург, а вы? Петров, майор милиции. Что здесь произошло, товарищ Ильин? Почему у вас пациент умер? Сначала мы подумали о ранении. Стал рассказывать врач и подошел к кровати с трупом. Откинул простыню. Видите, он истек кровью. Ложа была залита кровью. Труп казался слишком уж белым. Хотя умер Ибрагимов совсем недавно и должен был пока выглядеть, как обыкновенный спящий человек, пусть и больной. Он лежал тихенький и дохленький. Глаза хоть и закрыты, но я разглядел, что на лице посмертно застыла тревога. «Никаких следов насильственной смерти?» — вскинул я бровь. «От выстрела в ногу, знаете ли, не умирают. Если задета артерия, то можно погибнуть». Потряс бородкой врач, как будто упрекая меня в дилетантстве. А где его повязка? Почему раненая нога не перебинтована? Вот в этом-то и все дело. Кто-то сорвал с него повязку, и пациент просто-напросто умер от потери крови. А вот и сами бинты лежат под кроватью. Врач указал на гору окровавленных полосок марли. Как сорвал? Кто сорвал? Я обернулся и грозно зыркнул на постовых. Те под тяжестью моего взгляда опустили глаза, а старшина снова пробормотал ту же фразу, как заезженную пластинку. Никто не заходил в палату. Мы всегда были рядом. Как же такое произошло, товарищ Ильин? Я думаю, что Ибрагимов сам снял бинты, чтобы покончить с собой. Вот, смотрите. Врач указал на вдавленные следы возле раны. Похоже на гематомы от пальцев. Он сорвал повязки и еще раз бередил рану. Кровь запеклась, а похоже, что он ее выдавливал. У него и пальцы все в крови. «Видите?» — он показал на руку погибшего. «Вижу. Но зачем он сорвал повязку?» Тут ответ один. «Чтобы умереть». Я кивнул, хотя вопрос мой был совсем не про это, и скорее спрашивал-то я самого себя. «Зачем Ибрагимову было прерывать свою жизнь?» «Если там, на месте происшествия, он все ныл, что скоро истечет кровью, и просил вызвать врача поскорее? Или потом взвесил все за и против и решил, что лучше уйти из этого мира самому? Почему? Боялся, что его пришьют свои же? Неужели так страшен этот новоявленный туз? Или кто там его послал? Твою мать, теперь я этого не узнаю, по крайней мере, не от Ибрагимова». «Вы уверены, что причина смерти – потеря крови?» – поднял я взгляд на хирурга. «А не какое-нибудь отравление?» «Это мое предположение. Достоверно будет установлено при вскрытии, сами понимаете. Но думаю, что я прав». «Ясно. Спасибо, доктор. Пока ничего тут не трогайте. Сейчас прибудет следственная группа. Мы сделаем осмотр и запишем ваши показания». Я повернулся к постовым. «Найдите работников скорой, кто привез сюда пациента». «Тащите их сюда, мне поговорить с ними надо». «Так они уехали», — пожал плечами старшина. «Куда?» — нахмурился я. «На следующий вызов, наверное, вступился за постового доктор». «Ладно», — кивнул я, — «позже их опрошу». «Скорее всего, это ничего не даст», — заверил хирург. «Когда раненого доставили сюда, на нем еще была повязка. И, кстати, нашли того, кто в него стрелял?» «Угу». Отстраненно кивнул я, прокручивая в голове всевозможные сценарии смерти Ибрагимова. «Быстро сработали», — одобрительно закивал хирург. «Ну так», — пожал я плечами. «Советская милиция по-другому не умеет. Скажите, доктор, а вы сами заходили к нему в палату?» «Нет, я только принял его в смотровой, осмотрел рану, наложил другую временную повязку и пошел готовиться к операции». «Вы что, товарищ майор?» В чем-то меня подозреваете? Вы, я так понимаю, за старшего ночью? Да. Подготовьте, пожалуйста, список сегодняшних медработников, кто в смене, и распорядитесь никому не покидать учреждения. Вы думаете, его убили? Мы должны проверить все, чтобы исключить преступное деяние, уклончиво ответил я. Ага, понимаю. Работа такая. Я, безусловно, скажу, никому не покидать отделение хотя до утра, до конца смены и так никто не уйдет. Ну, мало ли, может, кто-то решит пораньше отпроситься. Так вот, никаких отлучек. Я вас понял, товарищ Петров. Сделаем.